Глава 29. Окаменевшее царство. Баюн зевал во всю пасть. Зрелище было впечатляющим. Вот смотришь так, мягенький, нежный, ласковый котик, а как откроет рот! Брр! Хищник жуткий, соблезу бы тигр. По крайней мере, так думал Степан, который сидел в непосредственной близости от зевающего баюна. на спине у Сивки. Мм, так вот. Летим мы туда, потому что и время подходящее, и недавно припомнилась эта сказка тоже не напрасная. Это меняло царство. Это ещё и очень большая по площади история. То есть, если её разбудить, очень много земель освободится. Весел боюн. Катенька, радость моя, ты помнишь, что в провалище надо быть осторожнее. Ты же туда одна отправишься. Мальчиком в такую пропасть не испуститься, а ты сможешь слететь. Только вот обратно, может быть, тяжело. Слушай, я как был против этой истории, так остался. Рекнул Бурый Он настолько был против, что напрочь поругался с Боюном, от чего тот и летел на сивке. "Не, ты слышал уже много раз. И ничего нового и полезного ты не рявкаешь, одна непотребная ругонь", с достоинством парировал Боюн. "Так Юша сама решила". Да как же ей не решить-то? Ты же ей никакого шанса Неуставил. Буры покосился через плечо на Катерину и вздохнул. Он точно знал, что сейчас она его уговаривать будет, и не ошибся. Алчок, ну что ты в самом деле? Если не будет необходимости в провал лететь, я и не полечу. Вдруг удастся найти героев сказки по верху. А если нет, то в провалище я точных их ищу. И как только туман уйдёт, я тебя сразу позову, и ты меня вывезешь. Вок в ответ вздыхал, жмурился и страдал от невозможности взять Катерину и уволочь куда-нибудь подальше от хитроумного баюна и его опасных планов. Степану и Киру идея оставлять Катерину одну тоже очень не нравилась, но они пока помалкивали. Их вообще посвятили в план лишь накануне, и мнения в общем-то не спрашивали. Опустились перед туманом. Катька обняла Бурова за шею, что-то прошептала ему в ухо, тот только кивнул и глаза отвёл. Помахала остальным и отправилась в плотный зеленоватый сумрак за Степаном и Киром. Кать, я волка отлично понимаю. Кир переглянулся с побратимом и начал первым. И я. Степан отчаянно жалел, что у него не получилось с Катькой поговорить после того, как она помогла ему избавиться от страшного обличения. Потому что, когда он немного пришел в себя, выяснилось, что волк увез Катерину и Баюна на разведку к сказке, к которой они и шли. События развивались как-то очень быстро, и он только непосредственно перед поездкой сообразил, что Катька его вообще-то первый раз поцеловала. Правда, как чудище жуткое-прежуткое. Жуткое. И, скорее всего, поцеловал-то именно для того, чтобы доказать, что ей не противно рядом с ним быть. Орал-то он именно об этом. И как она понимала, что он тогда вопил. Короче говоря, за всеми переживаниями, связанными с чудовищным его обликом и последующим превращением обратно, Степан не успел с Катькой поговорить. Ну, может, хоть сейчас сможет. Кать, погоди, пожалуйста, можно с тобой поговорить? Кир тактично обогнал их и пошёл вперёд, и Степан наконец-то получил возможность высказаться. Кать, Я ж тебя так и не поблагодарил. Ты меня спасла, а я думал, что уж всё, останусь в той кошмарной шкуре и сдохну. Екатерина негромко рассмеялась. Стёп, не вымойся ты, всё нормально. Ничего себе нормально. Я бы к тебе такому ни за что бы не подошёл, хоть и золотили бы меня. Степан поёжился. Вот ни за что. А ты же не просто подошла, а ещё и Он-то хотел сказать, как ценит то, что Катя для него сделала, и никак не мог уразуметь, почему она расстроилась. Сразу и глаза опустила, и улыбаться перестала. — Понятно. Ладно, это дело такое. Не стоит благодарности, в общем. Перебила его Катька. — Кать, я что-то не то сказал? — заторопился Степан. — Нет, всё правильно, я тебя поняла. У Катерины настроение упало, как говорится, нервно. ниже плинтуса. Кать, погоди. А, ладно, об этом потом. Я сейчас с другим. Мне очень не нравится эта идея тебя одну отпускать. Давай, может, переиграем, а? Нет, не переиграем. И не переживай, я справлюсь. Екатерина заговорила уверенно и быстро побежала вперёд догонять Кира. Ничего не понимаю. Что я не так сказал-то? Так и не сообразил Степан. и помчался следом. Кир, сколько не вслушивался и не ни вглядывался, ничего угрожающего не уловил. Зато увидел, что Катька расстроена и сердита, а Степан после их разговора в полном недоумении. — Вы что, поссорились? — Да нет, ничего такого я особенного и не сказал. Поблагодарить пытался, а она... А она вроде обиделась. И слушать ничего не захотела, растерянно пробормотал Степан. Ну, ты можешь ляпнуть, конечно, да так, что хоть стой, хоть падай. А ну-ка пересказывай, что ты ей наговорил. Да просто поблагодарил, сказал, что к такому, как я, тогда ни в жизни бы не подошёл. А Ната ещё и поцеловал ту рожу, ну, меня, то есть. Но выглядел-то я кошмарно, оправдывался Степан. Кир бы тоже не подошёл, поэтому головой покивал, плечами пожал и решил, что с девчонками ничего вообще понять нельзя. И как у них голова работает. Вон, идёт такая, обиженная на что-то, да расстроенная чем-то. «А на что и чем, поди разбери!» Катька шла справа, стиснув зубы. «Прекрасно, отлично просто. Это я могу увидеть его в любом чудовищном виде. И не бояться, и не брезговать». а от него в той шкуре ещё и воняло, между прочим. И ничего, подошла же и поцеловать не побоялась. Так это счастье, что он оказался в том виде, а не я. Потому что если бы в меня плеснули чем-то таким, как в несчастную старшую царевну этой сказки, ставшую страшной птицей, то надежды на избавление у меня бы не было. Он бы просто не подошёл к чудовищу, пусть это хоть сто раз я. И чем дальше она так думала, тем тяжелее ей становилось. И когда они подошли к проломищу, страшному обрыву, казалось, что оно воском ней на себе тянет. Кать, погоди. Давай мы поищем людей тут в окрестностях. Киру совсем не нравился настрой Катерины. Она шла, опустив голову и так обречённо. Нет, без толку. Если найдём, то они и в сказке не упоминались, скорее всего. Катерина покачала головой. Полечу я, что время терять. Подожди. Мне кажется, я тебя чем-то обидел. Попытался остановить её Степан. Подожди. Но уже блеснули белые крылья в зеленоватом сумраке, и лебёдушка полетела вниз. Мальчишки проводили её обеспокоенными взглядами. Что-то не так. Что с ней? Катерина спускалась долго, погружалась в душный слой тумана, в зелёную противную муть. Чуть не запаниковала, когда поняла, что вылететь сама ни почём не сумеет, но заставила себя успокоиться. А когда в тумане показались верхушки деревьев, начала кружиться над ними, стараясь разглядеть хоть что-нибудь. Вскоре она долетела до реки и опустилась на воду. Ну ладно, хоть села. Теперь бы уточнить, куда плыть, чтобы хоть кого-то найти. Катерина старательно загнала свою обиту подальше. И перебирая перепончатыми лапками, торопливо поплыла к берегу. Найти город удалось довольно быстро. Найти в городе царевну с супругом, бывшим солдатом, тоже получилось. Катерина опасалась появления твари, тем более что она была без всякой защиты. Хотя ей защиты нет, защиты. Тут уж и не знаешь, есть ли от этой защиты толк. Она ворчала себе под нос, расправляя рану. Нашла укромное место и начала рассказывать сказку про каменное царство. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был солдат. Служил он долго и беспорочно, царскую службу он знал хорошо. На смотры, на учения приходил чист и исправен. Стал последний год дослуживать, как на беду, не взлюбило его начальство. То и дело под арестом сидит и на часах стоит. Рассказала Катерина, как сбежал солдат. Да пришел в другие земли и к королю местному нанялся на службу. Королевский сад стеречь, потому что разоряет сад. Страшная птица. Год стережет солдат другой, а на третий беда вышла. Половина самых лучших деревьев поломана. И увидел солдат огромную и жуткую птицу, что деревья ломала. Выстрелил, ранил ее в правое крыло. Лететь птица не может, да рянулась бежать и в какое-то провалище кинулась. А солдат не побоялся, да и вслед за птицей бросился. Упал в глубокую пропасть, Долго без памяти лежал, а потом пошёл в подземном царстве бродить. Нашёл город большой, и людей в городе множество, а все каменные. Пошёл солдат во дворец, кругом тихо да пусто, и вдруг слышит, словно снаружи подъехали к крыльцу, а там царевна прекрасная с мамками да няньками. Увидала солдата, ласково поклонилась, да и давай его расспрашивать, кто он да откуда. Рассказал ей солдат, как кинулся за птицей злобный в провал, да и попал в ее царство. «Это птица, моя родная сестра. Много она зла творит, и на царство мое беду наслала, народ окаменела. Вот тебе книга, возьми и читай ее. Да смотри, чтоб не вырвали книгу из рук, иначе погибнешь. Если выдержишь ты три ночи ужас страшный, то освободишь мое царство, а я за тебя замуж пойду». Слушаюсь, отвечает солдат. Только стемнело, взял он книжку и начал читать. Вдруг застучало, загремело, явилось во дворец целое войско. Подступили к солдату его прежние начальники, бронят, грозят, приказывают ружьё заряжать да расстрелять солдата за его побег. А солдат сна себе книгу читает. На другую ночь страшней было, а на третью и того хуже. Такие страхи были, что солдат едва выдержал. Но вот запели петухи, и сгинули все дьявольские нововждения. В тот самый час всё царство ожило. По улицам народ засуетился, а во дворец явилась царевна со свитой и стали величать солдата своим царём. А на следующий день женился он на прекрасной царевне. Екатерина закончила сказку и увидела, как поднимается туман. медленно, неохотно отдавая захваченные им земли, освобождая их обитателей от сна. «Вот и хорошо, вот и славно, и всё прошло отлично», порадовалась Катя, пытаясь поднять себе настроение. «Сейчас Волга позову, а то и правда не взлечу из этой пропасти». И вдруг откуда-то сбоку возникла серая огромная тень, сбила её с ног, больно схватила острыми когтями, Зашумели гигантские крылья, и страшная птица поднялась в воздух, унося с собой ошеломлённую Катерину. "Не ори, иначе я разожму лапы", хрипло прокричала птица, поднимаясь всё выше и выше. Катерина решила было скорее позвать волка, но кое-где ещё плавали зеленоватые клоки тумана. Ветер дул сверху в пролом и не спешил развеивать туман бесследно. Ещё попадёт волк в такой туманный кусок. На него же гадость эта очень быстро действует. А потом она меня несёт как раз туда, куда мне и надо, вверх. Зачем ей мешать? Пусть донесёт, а там посмотрим, успокаивала себя Катерина. Птица вылетела из провалища и швырнула Катерину на его край, в какой-то ломкий кустарник. Ты, ты же сказочница. Это же ты прогнала туман. Хрипло крикнула она, пытаясь дышаться от тяжёлого подъёма. "Да, я сказочница, и я прогнала туман". Катя упала на хрупкие ветки, оцарапалась об острые обломки и с трудом выпутывалась из этих зарослей. "Зачем ты меня схватила?" "Ты должна меня расколдовать. Раз ты победила туман, ты можешь и это". Птица широко открыла длинный и острый клюв и прошипела. «Иначе я сброшу тебя в пропасть, в пропасть к моей любезной сестрице-царице». «А ну, пошла прочь!» Сбоку из леса выскочили Кира и Степан. Кир с мечом встал между Катериной и птицей, а Степан легко выдернул Катьку из зарослей, где она безнадежно запуталась. «А-а-а, защитнички, сказочница!» А сказочница: Как ты думаешь, если бы ты стала такой, как я, стали бы тебя спасать и защищать или даже подойти бы не решились? Птица сама того не зная ударила в самую уязвимую точку. Екатерина, которую Степан придерживал за плечи одной рукой, а второй выхватил меч и тоже направил его на птицу, вдруг отстранила его руку и шагнула вперёд. К птице. Ты знаешь, у меня был жених, а когда меня заколдовали, он побрезговал даже прийти ко мне. Неприятно ему было. Конечно, была красавица, а стала уродина с кривыми когтями и ко львом. Голос птицы прерывался от горечи. Ты что, думаешь, что этот вот поведёт себя иначе. Отвечай. Катерина что-то ответила, но очень тихо и опустила голову. Птица раскрыла крылья и гневно каriekнула. Кир выхватил кинжал и замахнулся на неё, решив, что чудовищная крылатая тварь собралась напасть. Нет, нет, Кир, не надо. Катерина повернулась и схватила его за запястье. Не делай этого. Да что? Она же сейчас кинется. Кир непонимающе смотрел на Катьку. «Тебе что? И эту жалко? Она же злобная, как змея ядовитая!» «Жалко!» — очень тихо сказала Катерина. «Жалко! Знаешь, трудно, когда от тебя отвернутся и уйдут, не оглядываясь». И тут птица застонала, взмахнула крыльями, словно закрывалась ими. Перья задрожали и вдруг опали. Открывая черноволосую девушку, пытающуюся вырваться, и запутавшие её массы птичьей кожи, пуха и перьев. Она резко рванулась, упала на колени и с изумлением, и даже каким-то ужасом уставилась на свои руки. — Руки! У меня мои руки, а не крылья! Она схватилась руками за лицо, тонкие пальцы ощупали волосы, само лицо, плечи. Она задрожала и заплакала, а потом торопливо поднялась с колена и отпрыгнула подальше от груды перьев. «Не может быть! Я свободна!» «Жалость! Это было условие, наложенное на перо неведомой зверушки?» Вдруг спросил Степан. «Да, её надо было просто пожалеть!» Голос баюна, прибывшего в верхом носивке, заставил их вздрогнуть. «А её жених сбежал, не найдя в себе смелости даже подойти к невесте, показаться ей на глаза!» — Да, так и было. Он сбежал от меня, словно я страшный крылатый змей. Он знал, знал, кто я, и мог бы освободить меня одним словом. Но бежал, и я возненавидела мужчин и женщин тоже, всех, всех! — закричала царевна. Она крепко обхватила руками свои плечи, вцепилась в них, словно опасаясь, что если хоть на миг отпустит, то руки снова станут крыльями. Ни в ком из них не было жалости для меня, ни капли. И я решила никого не жалеть, ни одного человека, ни единого. Она странно глянула на Катерину, хотела что-то сказать, но тут сбоку возникла сияющая жар-птица. "Не кричи, всё уже всё. Ты отыскала ту, у которой для тебя нашлась жалость, и ты теперь свободна". Жар-птица зависла над кучей, которая раньше была частью тела царевны, и взмахнула крыльями. Пламя охватило перья, и лишь одно чёрное перо взвилось от огня вверх, где и было поймано довольным баюном. Да, спасибо тебе, сказочница. Царевна перевела взгляд на Катерину. Ты ответила на мой вопрос и пожалела меня. Я действительно свободна. А когда-то теперь пойдёшь, тебя возставит в низ? Баюн покосился на провалище. Нет. И мне за что меня любить? Да и мне их тоже Царевна покачала головой. Я хочу отправиться к тётке. Она давно живёт на острове, на реке. Там её владения. Да ты знаешь её баюн. А, mm, позволь, мы воставим тебя туда. Баюн спрыгнул на землю и сивко шагнул к царевне. Спасибо. Царевна с достоинством склонила голову в знак признательности, потом оглянулась на Катерину с каким-то сожалением, кивнула и ей. Когда Сивка взлетела, она что-то крикнула на прощание, но ветер отнес ее слова в сторону. Катерина была задумчивой и усталой. Она отошла к Бурому, забралась на его спину и едва дождалась, когда вернется Сивка. Мальчишки недоуменно переглядывались. Степан не решился подойти к Катьке, Кир и вовсе не собирался. Ясно же, что она не в настроении. Чего лезть-то? Пока долетели до дуба, наступила ночь — И никто не удивился, что Катерина ушла спать, категорически отказавшись от ужина. Здорово. Просто роскошно. То есть, если бы я стала такой же птицей, то Степан сбежал бы как тот же жених. Она ходила по комнате, накручивая себя всё больше и больше. Ой! Знакомое ощущение словно обожгло пальцы и ладони. Ну что сейчас-то опять? Я же ничего плохого не делаю, я просто расстроена. Мне и расстраиваться нельзя, что ли? Она вытерла слёзы и обернулась на зеркало. И так сама себе напомнила любимую свою тётушку Зою в момент, когда она готовилась к очередной атаке на окружающих и взвинчивала себя до визга. Что ж, отшатнулась. Так, погоди-ка. А, собственно, что такого он сказал? Может, он просто пытался меня поблагодарить? Так неудачно. У него бывает, как скажет, хоть стой, хоть падай. Кэтилин фыркнула, припомнив, как её собственная бабушка от некоторых комплиментов деда не знала, то ли плакать ей, то ли смеяться, и утверждала, что у мужчин настолько по-другому мозги работают, что перед тем, как взяться за скалку, лучше подумать, а может, он и не то вовсе хотел сказать. Да и потом, видал он меня уже птицей. Первый-то раз, когда я лебедем стала, никто же и не знал, сумею ли я обратно в человека обернуться. Лебедь это, конечно, не та жуткая ворона-переросток, Но он же не меня испугался, а за меня. Хотя тогда мы просто общались, толком и не знали друг друга. Чего я себя так накрутила? Вон, аж тетушка Зоя померещилась. Фу, увидишь такую на ночь в зеркале, кошмары приснятся точно. Хотя в общении с птицей это немного даже помогло. Я очень уж живенько прочувствовала, каково ей пришлось. Катерина покосилась на руки. Ощущение сжения прошло, словно его и не было. «Вот и хорошо. Короче, истерить, и скандалить тут -то тоже не рекомендуется», – сделала разумный вывод Катерина. Она легла спать с полной уверенностью, что уснет, как убитая, но не тут-то было. Чувствовала она себя как-то неважно. Сколько ни ворочалась на постели, сон не шел. «Да что ж за день такой? Точнее, уже ночь». Катерина решила посидеть на подоконнике, но только встала с постели, как сильно закружилась голова, да так сильно!» что она обнаружила себя, лежащей на полу. «Что же это? Что со мной?» Перед глазами словно висела серая пелена. Серым было всё. Цвета исчезли, остались лишь оттенки серого цвета. Свеча на столе и то горела жутковатым серым пламенем. Она добралась домой в вальника и полоскалась ледяной водой, пока не замёрзла. Но это не помогло. «Наверное, я просто так устала и расстроилась». «Я отдохну, и всё будет хорошо, всё пройдёт». «Да что же это? Почему теперь везде фиолетовый?» «Уже не серые, а оттенки фиолетового цвета заполнили всё, что видела Катерина». Анна с трудом подняла голову, выглянула в окно и увидела лиловую луну. Мальчишки заспались. Волк решил не будить их в качестве награды за вчерашнюю поездку. а сам полетел с Жарусей уточнить, можно ли выманить ягу. Степан спал ночью плохо. Его все мучило, что же ответила Катерина на вопрос птицы, и чтобы он сам ответил на него. Проворочившись полночи, он проснулся, когда солнце было уже высоко, а с его кровати кто-то бесцеремонно стянул одеяло. — Ты собираешься вставать? Я тебя бужу-бужу, а ты замотался в одеяло и дрыхнешь, как сусел. Возмущался Кир. Кто такой сусёл? Степан ловко поймал край одеяла и перетянул его обратно. Фулслик. Ну ты ж солидный соуслик, ты получился сусёл. Хахатал Кир. Лучше вставай, а то я тебя водой оболью, холодненькой. Ну что ты ко мне привязался? Если дел тебе ничего, иди вон, Катьку буди. А она куда-то смылась уже. Я стучал, стучал, там тишина. Кир сладко зевнул. Вставай, а то на тебя глядючий, я сейчас тоже обратно усну. Степан, ворча и фыркая на наглого Кира, оделся, лениво выбрался в горницу и уселся за поздний завтрак. А что, Катька уже позавтракала? спросил он у баюна. Нет, даже не выходила. Уф, спит. кот висел со слежанки на печи и лениво потягивался. Как спит? удивился Степан. Кир, ты же говорил, что она не отзывается. Наверное, тихо поскрёбся в дверь, а то вдруг она как выскочит, как выпрыгнет, как порвёт на сто кусочков. — Да я стучал так, чтоб полк солдат поднял бы, — возмутился Кир. Они переглянулись, и когда над их головами к Катькиной комнате в стремительном прыжке пролетел Баюн, рванули за ним. — Ну, я же говорил, что её тут нет. Кир заглянул в комнату через плечо Степана, но Баюн кинулся дальше и около окна коротко и отчаянно взвыл. Катька лежала на полу, и от двери было не видно из-за края кровати. Глаза плотно закрыты, сама бледная, как полотно. М- мальчики, поднимите её на кровать скорее! Боюно заботчиво обнюхивал Катькино лицо, почти водил носом, а потом заметил тонкие, едва заметные царапины на предплечьях. Откуда это? О, это она в кустах оцарапалась, я её вытяну. пояснил несколько перепуганный Степан. — Каких ещё кустах? — вдруг прижав уши, заорал Баюн. — Там кусты были у пролома того, — недоумённо переглянулись Кир и Степан. — Багульник? Смертельный багульник? — внезапно осипшим голосом переспросил Баюн. — Смертельный? — вот уж тут Степан действительно испугался. — Баюн, но она же, она же жива! Кот поводил носом ещё и потрогал им же запястье правой Катькиной руки. «Жила, только отравилась, и сильно. Хотя, если бы не горный дурман, которым её подчевал Черномор, она бы уже умерла». Он вдруг пушистым пластом лёг около Катерины, как будто из него в воздух выпустили. «Какое счастье!» Волк чувствовал что-то неладное с ночи, принюхивался у двери, но дыхание названной сестры звучало ровно, хоть и тихо, и он не решился лезть. Улетел вместе с Жаруси, а когда вернулся и узнал, чуть по стенке не ходил. Ну почему? Почему я не зашёл? А да на что бы это изменило? Боюн успел успокоиться и убедиться, что жизни Катерины уже ничего не угрожает. и настроился на философский лад. Волк пробурчал что-то не очень вежливое и отправился к сестре. Как ты думаешь, что она ответила царевне? Услышал он из-за двери и замер. Голос Степана был уж очень серьёзен. Не знаю, спросишь её, когда она выздоровеет. Кир помолчал, а потом решился. А что бы ты сам сделал на месте того жениха? на его месте не знаю. Мне Царевна не сильно-то понравилось, честно скажу, она в своём месте. Ну, знаешь, когда она первый раз стала лебедем, мы ведь не знали, сможет ли она вернуться в свой облик. Но это же всё равно Катька. Мне что, забыть что ли надо было, что это она? Степан отлично помнил и себя, и Катькины слова под дубовыми ветками, когда она его освободила от жуткой личинки. Мало ли что бывает. Уже уверенней продолжил он: Погоди, она вроде просыпается. Кир даже не удивился, увидев моментально возникшего рядом Бурова. Катька открыла глаза, и Степан и Кир отшатнулись от кровати, а Волк хрипло втянул воздух. Кать, а Кать, ты себя как чувствуешь? не смело спросил Степан, глядя в ярко-ярко-сиреневые Катькины глаза, которые раньше совершенно точно были обычными серо-голубыми. Эффект усиливался от того, что зрачки ярко сужены, а белки глаз покрыты полопавшимися сосудами и казались красноватыми. Екатерина с трудом повернула голову. Что вы все тут делаете? И, и что со мной? Ты попала в идовитые кусты, когда тебя птица подняла из провалища, то есть она тебя туда кинула, как можно тише и спокойнее объяснил волк с большим трудом. Какие кусты? Катерину пугало то, что с ней происходило. Богольник, ответил Кир, разумно не назвав полное название кустарника. А, точно, мне казалось, что я запах слышала. Наверное, поэтому всё такое странное. Какой странное? Степан спрашивал и боялся, что она ответит. Цвет у всего странный, всё сиренево-лиловое, оттенки разные только. Наверное, это от багульника. Он же цветёт такими цветами. Старательно сдерживая беспокойство, проговорил Бурый и беззвучно попятился из комнаты. Через секунду приволок туда Баюна и Жарусю. Закрыл двери и сам собой её подпёр, чтобы не вздумали сбежать, пока точно не объяснят, что с Катериной. Жаруся долго всматривалась в Катькины глаза, а потом знаком приказала Баюну её убаюкать. и, подхватив Бурова в кокотки, вылетел с ним в горницу. «Она выжила только из-за того, что ее, в принципе, отравить практически невозможно. Царевне-то я все косы повыдеру, собственно, лапно. Случайно она туда ее кинула или намеренно? Гадина! А я все думала, почему она крикнула, мои девочки, прости! И все говорила, что никого не жалеет!» Жаруся тяжело вздохнула. «А долго это? Ну, долго она такая будет?» – испуганно уточнил Кир. Степан обнаружил, что ему и спрашивать-то страшно. Не знаю, от человека зависит. К тому же, выживших слишком мало было, чтобы его вы до сейчас делать. Сейчас, пока яд из крови не вышел, глаза станут такого цвета, и видите, она будет всё в таких тонах. Жаруся тряхнула перьями. Главное, что она жива, а остальное мы переживём и подождём сколько надо. Катерина открывала глаза и каждый раз сильно жалела об этом. Мир в фиолетово-лилово-сиреневых тонах раздражал отчаянно. Она упрашивала волка вывести ее на прогулку, но тот категорически отказывался. — А ну, как опять голова закружится? Тебя же шатает. — Да не могу я больше так сидеть, как ты не понимаешь. Ну ладно, лететь нельзя, по земле можно, патать же невысоко будет. Волк крутил головой, фыркал, но в конце концов согласился. Куда бы он делся-то? Донёс Катерину до озера, садил на корягу. Там она наткнулась на гуслика. Какой интересный колор получается, когда белый лебедь кажется сиреневым, вздохнула она. А чего его сиреневым? Из кустов выглянула Ега. Волк метнулся было к ней, но Ега швырнула в бурова какую-то маленькую деревянную коробочку, из которой вырвалось облако мелкого порошка, и запорошила ему глаза. Пока он, воя от ярости, тёр их лапами и, сообразив, метнулся к воде и выполаскивал порошок там, яголовка сдёрнула Катерину за руку с коряги и, перетянув её в ступу, взвелась в воздух. «Так чего это лебедь сиреневый?» Она была в отличном настроении и разговаривала, словно они прогуливаются по взаимному согласию. «Что вы с волком сделали?» гневно спросила Катерина, глядя вниз на крошечную бурую точку на берегу озера, от которого они стремительно удалялись. Ой, да и ничего такого. Просто глаза промыть и всё пройдёт. Правда, полчаса точно промывать надо. Ну и его хитрость такая, чтобы забить со следа. Авторитетно объяснил Ега. А меня зачем увлекли? Опять же ниха нашли. Э, ну да? И э, что с насчёт опять? Я же тебе про него сказывала. У Катерины снова отчаянно закружилась голова. Она схватилась за край ступы, судорожно сжимая руки. Эй, девка, а девка, тебе не душно? Ега заботча наглядывала сказочницу, и вдруг отшатнулась от её взгляда. Ой, а с очами-то, а у тебя чего срослось? Уж очень чудно глядишь. Удивление Еги можно было понять. Глаза сиренево-розового цвета, да ещё словно светящиеся изнутри, ей ещё не встречались. Ой, правда, ваша, не душно мне, Егабабайевна. Катерина покрепче взялась за край стопы и мрачно усмехнулась про себя. «Заразилась какой-то страшной болезнью в окаменелом царстве. Только вот не знаю, пройдет или нет. Может, это и хорошо, что вы меня увезли. Может, не успели мою заразу страшную подхватить. Уж как я упрашивала. Да умоляла меня отвезти в лес, чтобы их не заразить. Да так и не согласились». Сокрушенно вздохнула вредная Катерина. «Чего?» «Э, нет, так мы не договаривались». Евка, э, ты того. Я я тебе сейчас спущу и иди ты себе по добру, по старому. Ега почти вывесился с тупы силесь отодвинуться подальше от Катерины. Нет! Как это так? А жених! Катерина возмущённо уставилась сияющими, нереальными глазищами на Егу. Я же теперь, получается, вернуться туда не могу. Что же мне, обратно всех моих заразить? Я так не согласна. Не согласна я она. Ищи. Не, какое ж тут жених? Да лечись, лечись, девка, а то привезу такую мне потом сикер башка будет. У них-то там острого. Его покачал головой. И я, я ушёл через зада так отдам. Это да расскажу что того. Заболела сказочница, зараза каката. Дешевле мне обойдётся. Ты это, девка, не дыши на меня. В сторону, в сторону, дыши, говорю, а то в том окаменевшем царстве мало ли какие вирусы расплодились. Екатерина от души радовалась, что Яга, прожив в людском мире прилично долгое время, понятие о передаче вирусов имела и сделала вид, что собирается чихнуть. Виз! завопила Яга в ступе. Нет, кого другого она бы выкинула без раздумий, пусть себе чихает на здоровье, пока до земли летит. Но сказочницу так выкидывать себе дороже. Поэтому Ега вылезла прямо в полёте на метлу и парила подальше от ступы с подветренной стороны причём. Екатерина не отказала себе в удовольствии и несколько раз от души чихнула в ступу. Как только та долетела до земли, Ега махнул рукой, ступа упала на бок и выкинула Катерину из себя. Полетела было к хозяйке, но та замахала на нее руками. «Близко не подлетай, тебя же это, -де дефицировать надо! Ой, вот беда-то! Это сколько ж браги надо вовнутря налить, чтобы тебя продефицировать!» Яга, ругаясь и отгоняя от себя верную ступу, стремительно удалялась на метле, а Катерина сидела на земле и посмеивалась. «Хм, вот и лети себе, дезинфицироваться, да побольше!» Хуй на лей полную ступу, и сама купайся в браге своей, пожелала она вслед удаляющимся летающим объектам. Куда это меня поганая бабка занесла? Катя огляделась. Вокруг непролазный лес. И что теперь? Звать волка? Так непонятно, промыл ли он уже глаза или нет. А как по завор вонёт ведь ещё расшибётся по дороге. Можно вызвать сивку-ляжарусю, но если буры почувствуют, что они летят, всё равно рванётся. Ярика кликнуть. И так голова кружится. А, точно! Давненько я морских коней не видала. Волк от ярости выл так, что через несколько минут после того, как яга увезла Катерину, на берегу была уже вся компания. Баюн выхватил зеркальце и пытался понять, в какую сторону мерзкая баба увезла его радость. Жаруся взмывала как можно выше, стараясь увидеть похитительницу. А волк судорожно промывал глаза от едкого порошка, а в моменты, когда его пасть оказывалась над водой, он на все корки ругал ягуда так, что мальчишки даже несколько новых слов узнали. Вдруг байон хрипло заорал и замахал лапами, привлекая общее внимание. Ама Катерину отпустила, а пустила, а сама улетела. Чего? Зачем? Мокрый волк оказался около баюна и сунул нос в зеркало. «Не понял. Да пусть она хоть к лешему летит, и я её потом всё равно найду. Катерина-то где?» «Не понял пока». Кот опасливо покосился на приятеля, с которого вода уже ручьём текла. Э -э, «Ты бы отошёл немного». «Зачем?» Простодушный Бурый рассматривал названную сестру и знать не знал о душевных переживаниях Баюна из-за капель озерной воды, щедро кропящих его шкурку. «У меня уже весь правый бок мокрый!» — наконец простонал Баюн. Он успокоился за Катерину и мог, наконец, позаботиться о себе любимом. «Да, и как же это я внимания-то не обратил! Ай-яй-яй, -ай -ай. прости!» Сейчас исправлюсь. Буре оттолкнулся от земли и мгновенно перескочил через голову Боюна, облив его и справа, и сверху, и вообще всего целиком. Так лучше. Сухо спросил он у кота, временно потерявшего дар речи. Не зли и меня сейчас, предупредил волк. Боюн достаточно времени провёл с борым, чтобы не осознать, что да, сейчас его лучше не трогать. Катерину привезли страшно довольный с собой морские кони. А когда Буревест принёс в зубах корень и жарусь его осмотрела, то было решено попробовать микродозу дать Катерине. Вы уверены, что мне это надо пить? У них такие методы лечения странные, сомневалась Катя, косясь на чашу с отваром. Буревест, кроме этого корня, ещё и памёт серинов потреблял. Правильно потреблял, а добрил их жаруся. Так и лечат идиотов, которым хватает безумия, насилинов нападать. Пей, не волнуйся. У морских коней на самом деле есть изумительное чутьё на противоядие. Екатерина смирилась и выпила отвар, а потом её словно кто-то выключил, уснула мгновенно, даже чашу не успела из руки выпустить. "Жаруся!" перепугался Бурый. "Всё хорошо", я спрашивала у буревеста. Он тоже, как он выразился, скопыт навернулся. Жаруся заботливо зависла в воздухе над Катериной, обмахивая её крыльями для вентиляции. Она проснётся, и всё будет как раньше. Катерина проспала ровно сутки, а когда открыла глаза, обрадовалась. Над её головой обычный дубовый потолок нормального цвета, а одеяло белое изнавески, как и были, солнечные, жёлтые с серебром. <связь> Счастье какое, выдохнула она. Ты как? Тебе лучше. Над кроватью моментально возникла забоченная бурая морда. Мне отлично, и ты нормального цвета. Как же странно было тебя тёмно-фиолетовым видеть. Екатерина с волком одинаково вздрогнули и оба рассмеялись. О, ужас смеяться. Вончат всё хорошо. Баюн важно вплыл в комнату и глянул в глаза своей радости. И цвет глаз у Катеньки нормальный, правильный, зурчал он от приязнности. Екатерина чувствовала себя великолепно и охотно согласилась прокатиться с морскими конями, которые дожидались её около озера. Тут уж даже бурый не протестовал. Ну, что и говорить, выручили с этим корнем, покивал он, но вслед полетел, разумеется. — Спасибо вам. И какой ты молодец, Буревест, что запомнил этот корень. Она погладила смоляную гриву младшего из коней, на котором ехала. — Да, еще бы ему не запомнить. Да и нам тоже. Он же после этого может сонных морочить. Такие кошмары нагоняет. Иной раз с людьми развлекается, а чаще всего с нами. И так скажет, что мы верим. То есть, не верили, а потом решили проследить. Очень уж жутко было каждый раз, когда он оставался на страже ночью. Я спал, а прибой притворился спящим и слушал. Так вот, полностью мой кошмар мне, братец меньшой, и нашептал. Мы его тогда так залегали. Доверительно поделился с ней волнагон. Да уж О он тогда нам головы долго дурил. И этот куст поганый пахнуть может так, что дурманит, а те, кто отравился да выжил, тако да орне ответал: "Перенимает у куста такое свойство". Прибой осуждающе покосился на младшего браца, который тут же огрызнулся. "Да, пошутил пару раз подумаешь. А когда ты мне сушёные змеиные шкуры в золота цвет вложил, помнишь?" «Я ем его и думаю, странный такой вкус, а он ещё и ржёт. И говорит, мол, самый сочный златоцвет от себя оторвал, братцу не пожалел, а я змей на вкус не люблю, а тут ещё и шкуры, фу!» – жаловался Буревест. Катерина слушала препирательство и переваривала информацию. «Интересно, только у них такое свойство получилось, или у меня теперь тоже?» Наводить кошмары на своих ей не хотелось, разумеется, но было жуть, как интересно попробовать. Поэтому, когда мальчишки усталые от очередных нагрузок, устроенных им бурым, ввалились в горницу, пообедали и начали клевать носами, она подсела поближе, коварно промурлыкала колыбельную и оба тут же уснули, где сидели. Бурый о чем-то до хрипоты спорил с баюном у дуба, Жаруся и Сивка внимали с порщиком, короче говоря, свидетелей Катькиного коварства не было. Даже Дубок удалился, чтобы уточнить, что не поделили эти двое снаружи. «Вы спите, и вам снится море, спокойное синее море. А теперь на море усиливается ветер, и вы в лодке. Лодку качает на волнах, качает всё сильнее и сильнее». Катерина только хотела проявить сонные картинки и посмотреть, удалась ли её задумка, как в горницу влетел разъярённый баюн и с ходу прыгнул на печку, пролетев через спящих мальчишек. За ним почти по пятам примчался бурый, который рыча яростным щёлкай зубами продолжал спор. Она может отдохнуть хоть немного или нет? В первую очередь от тебя. Ты хоть понимаешь, что там площади непомерные и время не самое подходящее. Нет? Нет, конечно. Тебе же втемьёшилось, что надо и всё тут. Я её не пущу. Она только-только в себя пришло. Слабенько ещё. Пусть хоть немного дома побудет. Ну, в формаже, время упустим. Мыл баюн с печи уже видит, что проигрывает по всем фронтам. И жаруся, и Сивка осуждающе мотали головами, явно поддерживая Бурова. Екатерина запаниковала, сообразив, что сейчас будет захвачено практически на месте преступления. Степан и Кир спят как сурки, и явно что-то тут что-то не так. Невольно помог бою. Он, раздосадованный упрямством приятелей, так взвыл, что и гораздо крепче спящие люди проснулись бы. «Ну и ладно, вернусь в террин, хоть отдохну от вас!» Вопль кота избавил Катерину от судорожных метаний на тему, что же ей делать. Поэтому она изобразила полнейшую невинность, быстренько вернулась на свое обычное место и уселась за стол, как ни в чем не бывало. «Ах!» скинулся Степан, хватаясь за край стола и дико озираясь. На другой стороне стола также только молча взвилась голова бледного до прозеленения Кира. "Мы чего, орёти, недовольно покосился на них Борый. Да это. Мы что, в дубе?" Степан выглядел странно. "А ты где думал?" мрачно прищурился волк. "Да прямо померичил, что я в море в лодке плыву, и там такие волны, Ух. Думал, сейчас лодка перевернётся и всё. Каюк мне. Помотал головой Степан, вытирая пот со лба. Ни фига себе, померечилось, что плыву, меня шукачало, прошептал Кир. Вот это да. Оказывается, по братимам и снедина, как и могут сниться. Мне же то же самое снилось. Волк презрительно фыркнул на обоих и повернулся к Екатерине. Она безмятежно чему-то улыбалась. Вернулись из Лукоморской весны в лето, и, разумеется, Баюн тут же удалился в терем к самобранке, а Бурый подозрительно оглядывал заговорщицки перешёптывающихся пареньков. "Нет, мне вчера мне это снилось. Может, это только в Лукоморье бывает?" рассуждали невинные жертвы Катерины. А она и не думала признаваться. Зато я точно знаю, что это умею. И вообще-то может пригодиться. Помнится, Баюн говорил, что трудно во сне внушить царевичу, что его суженое где-то там его поджидает. Ну, а мне уже, наверное, не так трудно. И если Кира укачала в лодке, которая ему снилась, а его вообще на воде не укачивает, то получается у меня это неплохо. Жаль, сейчас попрактиковаться не на ком. Она с сожалением покосилась на секретничающих мальчишек. Лето шло своим чередом, и Катерина наконец-то могла просто отдохнуть. и помечтать о новых приключениях и путешествиях в Локоморье.